Охотники за привидениями, метель на станции. Неважно, насколько радостным и удачным получился праздник, за ним всегда приходят будни. Вот и Хэллоуин, хоть и удался в этом году просто отлично, но и он закончился. Горожане поснимали с домов празднично-жуткие украшения, закрыли ярмарку на главной площади городка и приготовились к долгой зиме. Фермеры, у которых до весны работы почти не было, стали частенько собираться у теплого камина, порассказывать истории да пообсуждать последние события. Много рассказывали про только что отпразднованный Хэллоуин, якобы видели каких-то местных мальчишек, болтающих с призраком, а то и вообще целую тучу привидений, куда-то спешащих прочь, а кто-то просто был напуган, да и сам не мог рассказать чем. Над такими росказнями все больше смеялись. «Ладно, еще чего-то бояться на Хэллоуин, можно еще поверить в тучу призраков, но мальчишки, водящие дружбу с привидениями, вот уж глупости абсурд». Однако ничто из этих историй не было выдумкой. Четверо мальчишек, болтавших с привидением на ночной улице, лучше всех знали, что же на самом деле происходило в маленьком городке на Хэллоуин. А началась эта история еще летом, когда один из мальчишек по имени Терри залез в загадочный и страшный особняк на холме, чтобы доказать, что никаких привидений в этом самом особняке не водится. Однако все оказалось совсем не так просто. И симпатичное, хотя и немного пугливое, бледно-зеленое привидение по имени Бута и правда обитало на чердаке особняка. Бута подружился с мальчишками, и тогда в городке появились гордые и бесстрашные охотники на злобных привидений. При помощи своего нового друга мальчишки смогли выгнать призрака с фермы тетушки одного из них. Затем из подвала дома господина судьи. Потом им пришлось самостоятельно справляться с противным привидением, поселившимся в школе. После они искали сокровища старого пирата, который охранял призрак этого самого пирата. И в конце концов случился тот самый Хэллоуин, о котором теперь рассказывали столько странных историй. Мальчишки и сами так и не поняли, что же случилось в ту полнолунную ночь, но им пришлось отражать нападение целой толпы призраков. Впрочем, им это удалось, и теперь их переполняла гордость. Мальчишки, они же гордые и бесстрашные охотники на привидений, ожидали следующего полнолуния с нетерпением. «Все-таки я так и не понял, что же тогда произошло», — пожаловался рыжий Рейли. «Откуда вдруг взялось столько привидений? Зачем они на нас напали? Почему их никто больше не видел?» «Боюсь, мы так и не узнаем», — покачал головой Сэмюэль и поправил очки. Будто ничего не знает, а те призраки не стали нам объяснять, в чем дело». «Я вчера слышал...» «Как мистер Орбисон говорил, что видел множество призраков на Хэллоуин», включился в разговор маленький и пухлый Юджин. «Значит, не только мы могли их видеть». «В общем, в этой истории больше загадок, чем отгадок», — подытожил Сэмюэль. Предводитель четверки, высокий и тощий мальчишка по имени Терри во время разговора хранил молчание. Он вообще отсел подальше от остальных и, казалось, не слушал друзей, а только смотрел в окно и хмурил брови. Мальчишки подождали от него каких-нибудь слов, но он по-прежнему сидел, словно воды в рот набрав. «Что это с ним?» — шепотом поинтересовался Юджин у Сэмюэля. «Не говорит», — пожал плечами Сэмюэль. «Я думаю, с родителями поссорился, но это только предположение». «Может, в школе что-то?» — вслух задумался Юджин. «Или... влюбился?» «Я все еще здесь!» — проворчал Терри. «И я все слышу!» «Тогда хватит дуться и сам скажи, в чем дело!» Рейли подошел к другу и хлопнул его по плечу. «Что, Сэмми прав, и ты поссорился с родителями?» «Нет!» — недовольно проворчал Терри. «Но это не ваше дело!» — Как скажешь, — развел руками Сэмюэль. — Но если нужна какая-то помощь, ты обращайся. — Знаешь же, мы всегда... — Знаю, — раздраженно махнул рукой Терри. — И хватит об этом. — Что вы там обсуждали? — Хэллоуин. — Давайте говорить про Хэллоуин. Вот удача, что с Бутой все в порядке, правда? — Правда, — первым подхватил Юджин. И он молодцом держался, почти не пугался Кажется, он и правда побеждает свою боязнь привидений Сэмюэль не удержался от усмешки До сих пор не могу поверить, что такое бывает А я вот думаю, что если мы уничтожили вообще все привидения? Рыжий Рейли потянулся и обернулся к окну Ну тогда, на Хэллоуин Их было чертовски много, и больше привидений в городке не будет, и охотники станут не нужны. В комнате повисло молчание. — И что мы будем делать каждое полнолуние? — продолжил Рейли. — Мы ведь уже привыкли. — Не нагнетай, пожалуйста, — попросил Сэмуэль и поправил очки. — Мы обязательно что-нибудь придумаем. В конце концов, искали же мы один раз сокровища и были довольны. Отлично время провели. — Сэм прав, — подтвердил Юджин. — Даже если кроме Буты не останется других привидений, это будет только к лучшему. Почти все они злые и строят всякие пакости. — Что-то я смотрю, вы без меня совсем раскисли, — проворчал Терри, поднимаясь на ноги. «Пойдемте по улице поболтаемся, что ли? Хоть какое-то дело!» Мальчишки повскакивали со своих мест и повалили к выходу из комнаты рейли, в которой и происходила вся эта беседа. За окном смеркалось. Падающий крупными пушистыми хлопьями снег успевал таять прежде, чем упускался на землю. «Скоро уже сугробы будут!» Юджин подставил ладошку, и на ней тут же начали таять снежинки. «Люблю зиму». «А я не люблю», — поежился Терри. «Холодно всегда». «Это потому, что ты тощий», — объяснил Сэмюэль. «От этого и мерзнешь». «Будешь обзываться, я буду называть тебя Сэмми», — ворчливо пообещал Терри. «А я люблю в снежки играть», — радостно включился в беседу Рейли. — Я помню, — кивнул Сэмюэль. — Мне прошлой зимой пришлось две недели с фингалом под глазом ходить. И без очков, пока новые не сделали. — Эй, я же извинился! — протестующе замахал руками Рейль. — И вообще, ты сам виноват, что не уклонился. Ругай за разбитые очки и синяк свою неловкость. — Я ей передам. Она будет очень опечалена, — вздохнул Сэмюэль. «А еще можно делать снежных ангелов!» Юджин все еще разглядывал тающие на своей руке снежинки. «Это тоже весело!» «И холодно!» — кивнул Терри. «И мокро!» «И Рождество еще зимой!» — продолжал Юджин. «Елка!» «Подарки!» — подхватил Рейли. «Вкусности!» «В общем, зимой здорово!» — подытожил Сэмюэль. «Как думаете?» Когда снег ляжет? Юджин, наконец, убрал замерзшие руки в карман. На этой неделе или на следующей? Мне кажется, со дня на день. Рейли запрокинул голову и посмотрел в темнеющее небо. И снеговика слепим сразу же, да? Обязательно, кивнул Сэмюэль. Без снеговика никак. Терри снова поежился и повыше поднял воротник куртки. Снег лег через несколько дней. Совсем чуть-чуть он даже не прикрыл толком землю, и зеленая трава еще торчала, вызывающая из-под белого одеяла, но рыжий Рейли на утро уже увлеченно лепил снеговика крохотного, с ладонь высотой. Так-то лучше, возвестил он, устанавливая своего снеговичка на перила крыльца: теперь настоящая зима! «А представляете, как будет холодно в особняке Буты?» — поюжился высокий и тощий Терри. «Честное слово, хоть камин там чини!» «Можно не самим идти в гости к Буте, а пригласить его к кому-нибудь из нас!» — хмыкнул Сэмюэль и поправил очки. «Мы в школу-то идем, опоздаем же!» «Да Юджин где-то задерживается!» — проворчал Терри. «Наверное, снежных ангелов делает», — предположил Рейли, прилаживая к своему снеговичку руки из маленьких веточек. «Разве что грязевых ангелов. Снега-то почти нет», — хихикнул Сэмюэль. «О, а вот и он!» В самом деле из-за угла показался маленький и пухлый Юджин. «Простите, ребята!» — переводя дыхание, извинился он. «Я задержался и искал...» — Сугроб, — хмыкнул Терри. — Нет, — удивился Юджин, — шапку. — По пути поговорите, — поторопил всех Сэмюэль. — Времени уже много, Опаздывай. Кроме тебя в школу никто не рвется, — хмыкнул Рейли и подышал на озябшие красные руки. С неба снова посыпался пушистый белый снег. Сугробы все росли. Маленький городок заносило снегом, которого в этом году выпало уж как-то совсем много. По улицам было непросто пройти, особенно с утра, и мальчишки нередко пользовались этим, чтобы опоздать в школу и не быть наказанными. «Юджин», — проворчал Терри, — «это уже третий снежный ангел по пути. Мы так никогда до Сэма не дойдем. Прости». Маленький и пухлый мальчик смутился и, поднявшись на ноги, начал отряхиваться. «Просто это так весело!» Терри покосился на него молча, но взглядом выразил все свои сомнения по поводу веселья. Поежился, втянул голову в плечи, махнул рукой, призывая следовать за собой. Мальчишки зашагали под снегопадом. «Сэм обещал радостную новость», — перевел разговор на другую тему Юджин. «Как думаешь, о чем?» «Кто его знает?» — пожал плечами Терри. «Это же Сэм. Для него может быть радостной новостью, что уроки в школе теперь идут до вечера. Или то, что он вычитал в какой-нибудь книге, что-то крайне увлекательное». «А вдруг речь о привидении?» Юджин несмело улыбнулся. «Вот было бы здорово, да?» «Было бы», — проворчал Терри. «Но я что-то сомневаюсь». «Да что гадать? Сейчас придем и узнаем, если ты еще пяток ангелов сделать не хочешь». «Не хочу», — улыбнулся Юджин. «Теперь я хочу горячего чаю». «А вот тут я с тобой согласен», — кивнул Терри. «Может, бегом? На перегонки?» «Ты выиграешь», — вздохнул Юджин. «Но давай бегом». «А то становится холодно!» Мальчишки припустили по зимней улице трусцой. «Вот уже и согрелись, да?» Юджин переводил дыхание, пока Терри стучал в дверь. «Я уж лучше чаю!» Хмыкнул высокий и тощий мальчишка и обернулся к распахнувшейся двери. «Привет, Сэм! Заходите!» Сэмюэль впустил друзей в дом. «Там все так же холодно? Ты там еще не был!» «Счастливец!» — вздохнул Терри, разматывая шарф. «Сколько можно болеть уже? Выздоравливай! Мне не у кого списывать на уроках!» «А ты не пробовал учиться сам!» — Сэмюэль поправил очки. «Или это не так увлекательно, как охотиться на привидений?» «Шутишь!» — Терри сковырнул ботинки и пошлепал за хозяином дома. Юджин направился за ними. «Шучу!» — кивнул Сэмюэль. «Настроение сегодня хорошее». «Не томи уже», — проворчал Терри. «Со вчерашнего дня загадочно улыбаешься». «Мне нужно было кое-что проверить», — с достоинством парировал Сэмюэль. «Зато сейчас мы возьмем чаю, поднимемся ко мне, и я вам кое-что расскажу». «Мне кажется, он издевается», — обернулся Терри к Юджину. «Ладно». «Ничего у тебя не выйдет! У меня терпение, как у слона!» Сэмюэль молча кивнул, то ли подтверждая, что издевается над друзьями, то ли соглашаясь с тем, что Терри и вправду терпеливый. С горячими чашками в руках мальчишки поднялись на второй этаж. В комнате Сэмюэля их уже ждал довольный рыжий Рейли, крутящий в руках пустую кружку. «А я уже согрелся», — похвастался он. «Ну и погодка, да?» «Да уж», — согласился Терри, грея руки о кружку с чаем. «А Юджину хоть бы что, его, кажется, холод вообще не берет». «Так вот», — окликнул друзей Сэмюэль и поправил очки. «У меня для вас отличная новость!» Друзья молча обернулись к нему, ожидая продолжения. «Я узнал, что у нас в городке есть еще одно привидение», — торжественно объявил Сэмюэль. «На редкость зловредная, так что в полнолуние охотники снова будут в деле». В комнате все еще было тихо. «Ты аплодисментов, что ли, ждешь?» — первым подал голос Рейли. «Но...» Не обязательно аплодисментов, но хоть какой-то радости В голосе Сэмюэля слышалась обида В конце концов, я вам такой сюрприз приготовил Слишком долго готовил, зевнул Терри И слишком много о нем болтал Не получилось сюрприза, мы сами все поняли Наверняка, конечно, не знали, но догадывались Кивнул Юджин и смущенно улыбнулся «Ну и ладно», — отмахнулся Сэмюэль. «Слушайте лучше, что я вам расскажу». Мальчишки придвинулись ближе. Родители болтали о Хэллоуине, — начал свой рассказ Сэмюэль. И, разумеется, вспомнили все эти истории о привидениях. Мама, конечно, смеялась и говорила, что все это выдумки. А отец вдруг начал неожиданно с ней спорить и рассказал, что на железнодорожной станции каждое полнолуние появляется какое-то привидение, которое любит делать всякие пакости. И именно поэтому, мол, никто не любит дежурить в полнолуние. Да и поезда стараются на станции долго не держать, а то мало ли что случится. Даже так поднял одну бровь Рейли. Даже поезда отправляют быстрее. Вот Ты «Вот именно!» — закивал Сэмми. «Представляете, что там должно быть за привидение? Мы просто обязаны его выгнать!» «Да уж, это точно будет доброе дело!» Терри подул на свой чай и сделал глоток. «Ай, все еще горячо!» «Теперь только осталось придумать...» «Как нам попасть на железнодорожную станцию ночью так, чтобы этого никто не увидел?» «Положитесь на меня!» — приосанился Сэмюэль. «У меня уже есть кое-какие мысли на этот счет, а к полнолунию план будет абсолютно готов!» «Выскажи!» — предложил Терри. «А мы тебе сразу весь план испортим!» «Это мы умеем!» — с энтузиазмом поддержал друга Рейль. «Да особо нечего рассказывать», — пожал плечами Сэмуэль. «Из того, что рассказывал отец, я понял, что призрак редко появляется в здании станции, а творит что-то в основном на путях. К путям и к платформе можно подойти со стороны, минуя здание станции, так что никто нас ночью не увидит. «Да и вообще, на ночь там остается буквально пара человек, да и те спят. А уж в полнолуние они без лишнего повода на улицу не выйдут, потому что призрака боятся. Главное быть осторожными и следить, чтобы никто навстречу не попался». «Почти готовый план», — признал Терри. «Обидно, даже не испортишь». Это только для тебя несколько общих фраз могут быть почти готовым планом, вздохнул Самиль. Я хочу осмотреть станцию со всех сторон при свете дня, разузнать о призраке больше, выяснить, кто будет дежурить в ночь полнолуния. Ты занимайся, занимайся, покивал Терри. Я не против. Снегопад за окном усилился. Через несколько дней Сэмюэль перестал чихать и кашлять и вернулся в школу. Его друзья были этим необычайно обрадованы, но Сэмюэля не покидало чувство, что радость эта вызвана не столько его присутствием, сколько возможностью пользоваться его тетрадью на уроках. «Сегодня после уроков идем на станцию?» – спросил он на очередной перемене, поправляя очки. Разведаем, что там и как Сегодня же так холодно Высокий и тощий Терри явно не горел желанием куда-то идти Стоять на платформе на ледяном ветру Ну уж нет, меня вы не заставите. Я лучше домой Далась тебе эта станция, Сэмми Поддержал его рыжий рель Неужели на ходу не сообразим? Или хотя бы выберем другой день, — согласился со всеми маленький и пухлый Юджин. — Это правда очень холодно сегодня. Даже я замерз. — Скучно и вы, — вздохнул Сэмюэль. — Я целую неделю дома просидел. Мне куда угодно сейчас хочется идти. — Но мы-то не виноваты, — проворчал Терри. — Так что или сам, или жди дня потеплее. — Скучно и вы, — повторил Сэмюэль. — Придется ждать. Через несколько дней, когда мороз стал не таким сильным, мальчишки все-таки решили дойти до железнодорожной станции. — И что мы должны здесь увидеть? — поинтересовался высокий и тощий Терри, лениво пиная колесо старого занесенного снегом вагона, уже много лет стоящего в тупичке на запасном пути. «Например, с какой стороны нам лучше сюда подходить?» Сэмюэль поправил очки. «В полнолуние на фоне белого снега мы будем заметны, как на ладони». «Да, этого не хотелось бы», — покивал рыжий Рейли и сбил рукой маленькую сосульку с того же вагона. «И как, выбрал маршрут?» «Почти», — кивнул Сэмюэль. «А еще обратите внимание...» На фонарь А что с фонарем? Удивился маленький и пухлый Юджин Он тут есть Пояснил Сэмюэль Вон там, на здании станции Видите? А других нет Это хорошо То есть Ты хочешь Не брать свечи А обойтись этим фонарем Уточнил Терри Нет, свечи я обязательно возьму — покачал головой Сэмюэль. «Но зажигать мы их будем только в самом крайнем случае». «Помните привидение в подвале дома господина судьи?» «Тогда несколько источников света сыграли с нами злую шутку». «И правда», — Рейли почесал затылки и улыбнулся своим мыслям. Сэмюэль хмыкнул. «Если привидение появляется где-то над путями... Продолжил делиться мыслями он Значит, спит оно не в здании Знать бы заранее, где именно Было бы очень удобно его подкараулить Да оно где угодно может быть Обвел взглядом железнодорожную станцию Терри Хоть в водокачке, хоть в депо, хоть в коробке с песком Хоть в этом же самом вагоне Он снова пнул колесо Сэмюэль поднял взгляд на вагон. «А вот это, кстати, очень даже может быть!» — кивнул он. «Вагон тут стоит, сколько себя помню. Сюда никто не ходит. Отличное место, чтобы отсыпаться между полнолуниями. А может, залезем внутрь проверим?» — вдруг загорелся Рейли. «Мы могли бы застать его врасплох». По «Поумерен энтузиазм», — покачал головой Сэмюэль. «Во-первых, если мы полезем сюда, то нас точно заметят, особенно когда мы попытаемся открыть заколоченные двери или окна. А во-вторых, — категорично заявил Терри, — это как-то неправильно. Так вот подкарауливать, пока призрак спит. Вот если он на нас попытается напасть, это другое дело». — Это не подло. — В чем-то ты прав, — пришлось согласиться Рейли. — Хотя я вам уже доказывал, что простые решения — самые лучшие. — Это была случайность, — хмыкнул Терри. — Не обольщайся на этот счет. — Ну и ладно. Рейли не привык расстраиваться по мелочам, так что тут же нашел себе новое увлекательное дело — кидать снежки в деревянный бок вагона. Снег рассыпался в руках. Лепить из него получалось плохо, но Рейли был полон решимости. — В целом, я доволен сегодняшней прогулкой, — возвестил Сэмюэль. — Мой план уже почти безупречен. Осталось внести кое-какие мелкие детали. — А кто тебе вообще сказал, что мы будем следовать твоему плану? — хмыкнул Рейли, старательно сбивая очередной снежок. Сэмюэль растерялся. Терри ухмыльнулся. «Расслабься, Сэм!» — махнул рукой предводитель охотников. «Все в порядке. Ты молодец, что придумываешь план. Может, в этот раз все будет не так беспорядочно, как в прошлое?» «А чем тебе прошлые разы не угодили?» Рейли прицелился и резким движением метнул снежок. «Все же удавалось!» По счастливой случайности вздохнул Сэмюэль. «А если бы не Юджин, то первая же охота могла стать последней!» — кивнул Терри. Юджин смущенно разулыбался. «Так что хоть раз попробуем довериться Сэму». «Никто же не будет спрашивать, что из нас он самый умный!» — закончил свою мысль Терри. «Не хочу соглашаться!» «Но ты же мне иначе списывать давать не будешь», — вздохнул Рейль. «Ладно, Сэмми, так уж и быть, полностью подчиняюсь твоему плану». «И почему мне раньше в голову не приходило списыванием тебя шантажировать?» — удивленно поднял бровь Сэмюэль. «Так можно тебя отучить от этой дурацкой формы моего имени». «Она мне дороже всего на свете». Порывисто прижал руки к груди Рейли. «Ради нее я даже готов делать уроки сам!» Сэм, ты должен оценить жертву!» — хмыкнул Терри. «Я впечатлен!» — очень серьезно кивнул Сэмюэль. На несколько секунд за старым вагоном повисла тишина и разорвалась задорным смехом четверых мальчишек, которые через неделю... Должны были стать гордыми и бесстрашными охотниками на привидений Погода стояла просто чудесная На небе не облачка, солнце светило ярко Легкий морозец не пробирал до костей А только бодрил и придавал здоровый румянец «Отлично! Если сегодня ночью будет так же ясно То мы в два счета поймаем этого призрака» Рыжий Рейли был полон энтузиазма. «Сегодня мы только идем в гости к Бути. Ты забыл?» Остудил пыл друга Сэмюэль и поправил очки. «Надеюсь, будет не очень холодно». «Да, хотелось бы». Высокий и тощий Терри поежился. «Везет Бути. Он холода не чувствует». «Это потому, что он... ну...» Мертвый, — улыбнулся маленький и пухлый Юджин. — Так что везет, по-моему, не совсем то слово. Мальчишки замолчали, обдумывая последнюю фразу. — Да, пожалуй, — кивнул Сэмюэль. — Но в чем-то ему нельзя не позавидовать. В конце концов он умеет летать и проходить сквозь стены. — И высыпается, — подхватил Рейли. Я каждое утро так не хочу в школу вставать. И не мерзнет, напомнил Терри. Мне этого сейчас куда больше хочется, чем летать. Скорее бы ночь, скорее бы ночь. Рейли только на месте не подпрыгивал от нетерпения. И скорее бы завтра. Я так хочу новых приключений. Добром это не кончится, проворчал Терри. «Я вот прям чувствую!» «Да ладно тебе!» — улыбнулся Юджин. «Мне тоже уже очень хочется, чтобы охота началась!» «Это будет охота по плану Сэма!» «А впереди всех будет бежать Рейли!» Терри бросил на него хмурый взгляд. «Не ворчи!» — потрепал друга по плечу Сэмюэль. «Все пройдет отлично!» «Сегодня порадуем Буту, а завтра нас ждет замечательная охота!» «Хотелось бы верить!» — кивнул Терри. Ночью чуть подморозило, но небо было все таким же чистым. Ярко-желтая полная луна освещала заснеженный городок призрачным бледным светом. Высокий и тощий предводитель охотников на привидении Лез вверх по холму и ворчал Тихонько себе под нос он выражал свое недовольство холодной погодой Выпавшим снегом, который мешал привычному подъему Друзьями, которым по ночам дома не сидится, а нужны приключения И всех призраков на свете, которым почему-то не спится в полнолуние а надо обязательно сотворить какую-нибудь пакость». На условленное место встречи он добрался первым и продолжил ворчать, стоя на месте, точнее подпрыгивая и потирая руки, чтобы согреться. Когда стало ясно, что друзья задерживаются, Терри громко шмыгнул носом и отправился в стоящий в глубине сада особняк в гордом одиночестве. Внутри здания оказалось ничуть не теплее, чем снаружи. Дыхание все так же ворвалось изо рта облачками пара. Терри поежился, походил кругами по паре комнат, в которых мог сориентироваться в темноте, и негромко позвал «Эй, Бута, просыпайся уже, а то я здесь от скуки с ума сойду!» Спящие на чердаке бледно-зеленое привидение его услышать, разумеется, не могло. Так что невнятный шум, раздавшийся сверху, точно надо было считать совпадением. Однако Терри немного воспрял духом. Как раз в тот момент, когда Терри резво направился из комнаты в холл, за окном тоже раздалось шуршание и в разбитое окно влез Рейли. «Эй, есть тут кто?» — позвал он. «Терри! Сэми, Мне тут Юджина надо поднять!» Терри резко крутанулся на каблуках и кинулся обратно. «Наконец-то!» — проворчал он, протягивая руку другу. «Я вас заждался уже!» «Простите, что мне постоянно нужна помощь!» — Юджин покраснел. «Я бы и сам влез, но мне роста никак не хватит!» «Да ничего, я хоть согреюсь немного!» Терри втянул друга в комнату. «Жаль, что на улице ветра нет!» «Не понял», — удивился Рейли. «Ты же мерзнешь! Зачем тебе еще и ветер?» «Если бы был ветер, — объяснила ему Терри, — я бы очень замерз. А когда залез бы в дом, где ветра нет, сразу бы согрелся и обрадовался. А так, что на улице холодно, что здесь, разницы никакой!» «Да ты философ!» — усмехнулся Сэмюэль, показываясь в оконном проеме. «Подайте мне руку, а! Я ухватился неудачно!» Терри с энтузиазмом кинулся помогать. «Никто ничего снаружи не забыл?» — поинтересовался он. «Можете еще раз вылезти? Я снова помогу забраться, мне нетрудно!» «Тебе правда так холодно?» — посочувствовал Сэмюэль. «Кругами побегай, что ли?» Уже! хмуро откликнулся Тери. Ничего не помогает. Бу! -у -у Раздалось у него за спиной, и бледно-зеленый призрак по имени Бута предстал перед друзьями. ⁇ Привет всем! ⁇ Привет! ⁇⁇ нестройным хором откликнулись охотники на привидений. У нас для тебя хорошая новость! ⁇ обрадовал призрак Сэмюэль. Завтра... Снова будет охота Это здорово Обрадовал Сабута Это весело И я почти избавился от своих страхов В этот раз У нас даже есть план Похвастался Рейли И может быть не придется В панике бегать кругами А даже если и придется То хоть согреемся С энтузиазмом завершил беседу Терри И громко шмыгнул носом Так что давайте быстренько поделимся с Бутой всеми планами и последними новостями и разбежимся по домам, а то я совсем замерз. Эх, жаль, что вы ненадолго, вздохнул Бута. Давайте, я хочу услышать все и скорее. Мальчишки принялись, перебивая друг друга, рассказывать о злобном призраке, о своей прогулке на железнодорожную станцию. Сэмюэль гордо изложил свой план действий, будто как всегда показал себя отличным слушателем, живо реагируя на каждое слово «Как все это здорово!» — возликовал он, когда мальчишки замолчали «Жду не дождусь завтрашней ночи!» «Да и мы тоже!» — кивнул Сэмюэль «Тогда до завтра!» «Встречаемся сразу после полуночи у старого моста через ручей. Оттуда будет удобно подойти к станции». «Хорошо», — кивнул Бута, «я обязательно буду там». «Наконец-то!» — простучал зубами Терри. «Я думал, уже в сосульку превратился». «Бута, ты нам, конечно, друг и все такое, но пока у тебя в доме так холодно...» «Прости, я не могу тут находиться ни одной лишней минутки!» «Ничего страшного!» Бута кувырнулся под потолком. «Бегите скорее по домам! До встречи!» И мальчишки в разнобой попрощались и по очереди полезли в окно. Стоило Терри спрыгнуть на снег, как он резво и рысью припустил по дорожке парка к ограде. «С ним надо что-то делать!» заметил Рейли, глядя вслед другу. — Я ему готов свою пальто отдать, лишь бы он так не страдал. — Не поможет, — отмахнулся Сэмюэль. — Только сам замерзнешь. — Я подумаю, что можно сделать. — Хорошо бы, — покивал Юджин. — Пойдемте, ребята. — Угу, — кивнул Рейли, — И гордые и храбрые охотники на привидений направились вслед за своим замерзшим, убежавшим предводителем. На завтра погода испортилась. Сильный ветер нагнал тяжелые темные тучи, и даже день вышел сумрачным и хмурым, что уж говорить о приближавшейся ночи. На дорогах поднялась поземка. Впрочем, Охотников на привидений Это не пугало Подумаешь, отмахнулся Рейли После того, что творилось На Хэллоуин Это кажется детскими играми В целом ты прав Кивнул Сэмюэль Меня беспокоит только то Что в таком мраке Нам будет сложно разобрать тень Даже на снегу А если мы поймаем призрака Над путями Или даже на платформе Придется наступать, чуть ли не наугад. — Ты же сам говорил, что возьмешь свечи, — пожал плечами Рейль. — Если будет совсем ничего не видно, зажжем одну. — Хотелось бы обойтись без этого, — вздохнул Сэмюэль. Терри сидел на кровати, завернувшись в плед, и мрачно зыркал по сторонам. — Не хочу на улицу, — проворчал он. «Порядочные привидения в такую погоду должны сидеть дома И не высовываться, и не творить всякие пакости Порядочные привидения — это бута!» — откликнулся Сэмюэль «И он как раз пакости не творит Жаль только, что он у нас такой один сэр. ты ведь очень умный, да?» — в голосе Терри слышалась тоска «Придумай какую-нибудь грелку, с которой я мог бы по улице бегать». «Два свитера на день», — предложил Рейли. «Видишь, я тоже очень умный». «А может, обычную грелку под свитер засунешь?» — внес свою лепту Юджин. «А чтобы не падало, привяжи. Бегать, правда, будет не очень удобно». «Ладно он, но вот это...» «Тебя я такого не ожидал!» — бросил на Юджина хмурый взгляд Терри. «Не понимаете вы чужой беды!» «Мы тебе помочь пытаемся, дурачина!» — легонько постучал друга Пол Бурейли. «Ладно, пойду я домой уже, а то матушка будет ругаться. Может, вздремну пару часиков до того, как на охоту идти». «И я пойду», — согласился Сэмюэль. — Сделаю домашние задания, которые вы у меня завтра будете списывать. — Тогда и я, — поднялся Юджин. — Терри, не злись, ночью будет весело. — Обязательно вздохнул Терри. До охоты оставалось всего несколько часов. С неба начали падать первые снежинки. — Я сдаюсь! Объявил Терри во всеуслышание И поднял руки «Этот призрак меня победил Можно я пойду домой?» «Да не выдумывай ты!» Одернул его Сэмюэль «Сейчас дождемся Буту Быстренько поймаем привидение И ты пойдешь домой греться А если кое-чей план провалится То может еще и побегаем Потянулся Рейли. «Даже раньше согреешься, чем думаешь А вот и Бута!» Помахав рукой Юджин. — Ну что, идем на станцию? — Вперед! — кисло скомандовал трясущийся от холода Терри, когда бледно-зеленый призрак подплыл поближе. С неба сыпался мелкий снежок. Мальчишки то и дело отряхивали рукава и плечи, но уже буквально через минуту их снова припорашивал. Сильный порыв ветра швырнул колючий снег в лица и заставил всех поморщиться. Ночью железнодорожная станция выглядела мрачнее и как будто больше, чем при дневном свете. Громады вагонов темнели на рельсах. Водонапорная башня еле слышно подскрипывала. Один маленький фонарь над платформой не столько разгонял темноту, Сколько ее подчеркивал. Мальчишки сгрудились за старым заброшенным вагоном, рядом с которым они обсуждали план несколько дней назад. «Низги не видно!» — пожаловался рыжий Рейли. «И мне вынужден был согласиться Сэмюэль. Я и без того в сумерках плохо вижу». Он легонько постучал подушки своих очков. «А тут еще этот снегопад!» «Это всего лишь значит, что мы должны быть еще внимательнее, чем обычно», — отрезал высокий и тощий Терри. Он перестал трястись и снова превратился в пусть и вечно ворчащего, но лидера бесстрашных охотников на привидений. «Еще у нас есть чутье буты», — напомнил маленький и пухлый Юджин. «Он подскажет нам, когда узнает, где призрак, правда?» «Конечно!» Бледно-зеленое привидение по имени Бута выглядело очень серьезным и сосредоточенным. «Я настроен решительно! Я не буду убегать или бояться! Я постараюсь вам помочь!» «Это было бы весьма кстати!» — кивнул Терри. «Все будьте готовы! Полночь уже давно наступила...» Призрак может появиться в любую секунду. Папа сказал, что сегодня не ждут никаких поездов. Сэмюэль прищурился, вглядываясь вперед. И на станции дежурит всего один человек, который, скорее всего, всю ночь просидит внутри. Так что нам никто не должен помешать. Все помнят план. Ты его десять раз повторил. «Конечно, мы все помним», — проворчал Терри. «Мы караулим привидение рядом с этим вагоном, потому что, скорее всего, именно здесь находится его гнездо. На случай, если мы все-таки ошиблись, мы должны быть готовы бежать, как только заметим призрака», — подхватил Рейли. «Когда мы его найдем, надо подманить его к фонарю», — продолжил Юджин. «И у нас...» Первая проблема, нескладно закончил Бута. Призрака в этом вагоне нет, я никого не чувствую. Это плохо, покачал головой Сэмюэль. Это прокол, а снегопад все усиливается. Нам будет трудно рассмотреть привидение, только если оно не будет какого-нибудь очень яркого цвета. Кто верит в то, что нам так повезет? Я! откликнулся Юджин. Шутишь, проворчал Терри. Давай, Сэм, командуй, что будем делать? Я не знаю. На лице Сэмюэля отразилась тяжелая работа мысли. Он забормотал себе под нос. Как же будет лучше разбежаться по одному или идти всем вместе? С таким ветром мы даже докричаться друг до друга толком не сможем. Так что лучше вместе. Но станция достаточно велика. Мы потратим очень много времени. И у нас вторая проблема. Бута выглядел растерянным. Я вообще не чувствую где-то вблизи призрака. Как будто на станции его нет. Как так? Удивился Терри. То есть это все просто... «Сказки?» «Быть того не может», — категорично заявил Сэмюэль. «Мой отец никогда не врет». «А может, он просто пошутил?» Юджин прикрылся ладонью от ветра. «Метель все усиливается». Рейли, словно не слыша беседу друзей, вглядывался в белый занавес перед собой. «Даже фонарь уже не разглядеть». Все дружно обернулись в направлении здания станции, чтобы убедиться в правдивости его слов, и в ту же секунду будто вдруг взвизгнул «Призрак!». Не успели охотники заозираться по сторонам, как Рейли получил по затылку увесистым снежком, а где-то в стороне раздался издевательский смех. «Где он?» — Сэмюэль выглядел растерянным. «Я никому не вижу!» будто. «Я не могу понять!» Будто крутился на месте точно так же, как и мальчишки. «Из-за этого ветра все путается!» Следующий снежок прилетел в Терри, и мальчишка ухнул от неожиданности. «Больно же!» — проворчал он. «Эй, Рейли, ты как?» «Я в порядке!» Рейли потирал место удара. «Я, кажется, успел его разглядеть!» Юджин все еще смотрел в ту сторону, откуда прилетел второй снежок. Какого он цвета? Сэмюэль сорвал очки с носа и теперь сильно щурился. Белого! Упавшим голосом догадался Рейли. Да, согласился Юджин. Белого. Мы не разглядим его в такой вьюге. Несколько секунд тишину нарушал лишь свист ветра. Третий снежок достался Сэмюэлю. Хорошо, что очки снял, вслух констатировал он, отплевываясь, холодно и противно. Сэм, какой план! дернул его за рукав Терри. Что делать будем? Да план остается такой же. Сэмюэль снова взял себя в руки. Нам надо подманить его к фонарю. Он кидается в нас снежками. Ничего потерпим. Зато за своими целями он будет гоняться. Так. «Пусть охотники ненадолго станут добычей!» «Вперед!» — скомандовал Терри. Мальчишки кинулись к платформе, но тут же завязли в сугробах, сбились. Юджин споткнулся и чуть ли не упал. Рейли вовремя успел подхватить его. Очередной снежок просвистел совсем рядом с ухом Терри, и предводитель охотников невнятно проворчал какое-то ругательство. Бута испуганно, взволнованно наметался вокруг друзей, пытаясь помочь, но создавал еще больше паники и хаоса Очередной снежок достиг своей цели, которой в этот раз оказалась спина Юджина Ох, поморщился он, неприятно Неприятно, проворчал Терри, я бы сказал, отвратительно «Зато разве ты не согрелся?» — хмыкнул Рейли, уже почти достигший края платформ. «Ты же хотел побегать!» «Это единственное утешение!» Терри подхватил Юджина, который снова споткнулся о рельсу «Хотя это не бег, а какое-то барахтанье в сугробе!» «Да моя трехлетняя сестра бегает быстрее!» «Может, и я возьмем в команду охотников?» Ухмыльнулся Рейли, взбираясь на платформу. Терри оставил глупый вопрос без ответа. Ветер все так же завывал, поднимал снег с земли, подхватывал падающий с неба, закручивал все вместе и яростно швырял на охотников, словно специально пугая их и выводя из равновесия. Мальчишки стояли под фонарем, ожидая нападения. Призрак не торопился приближаться к своим жертвам, но все так же кидался снежками с разных сторон и издевательски хохоча, и оставаясь невидимым за плотным молоком метели. «Сэм!» — простучал зубами, снова начавший замерзать Терри. «Я нашел в твоем плане серьезный изъян. «Привидение не хочет вылетать под фонарь!» «Я уже понял!» Сэмюэль успел вовремя увернуться от очередного снежного заряда. «Я придумываю новый план!» «Самое время!» — поддакнул Рейли. «А то это начинает надоедать! Бледно-зеленый призрак по имени Бута крутился на месте, Метался из стороны в сторону, пытаясь ощутить присутствие другого привидения. Терри трясся от холода, Сэмюэль хмурился и придумывал план. «Знаю!» — неуверенно начал он и запнулся. «Нам надо войти внутрь!» «Ты шутишь?» — рыжий Рейли резко обернулся к другу. «Ты понимаешь, что будет, если нас поймают ночью на станции?» «А если мы не прогоним его?» Сэмюэль ткнул пальцем в неопределенном направлении, очевидно указывая на белое привидение. «То он будет гнаться за нами до самого дома!» «Посчитай-ка, сколько снежков он успеет в тебя кинуть, когда у тебя не будет возможности ни драться, ни укрываться, ни хотя бы уворачиваться!» «Но это все равно безумие!» Рейли размахивал руками. «Нас запрут дома до самой старости!» «Выбора нет!» Высокий и тощий Терри нахмурился. «Сэм, ты уверен, что это единственный вариант?» «Вон дверь!» просто указал Сэмюэль, нацепляя на нас свои очки. «Юджин, давай, ты первый!» Маленький и пухлый Юджин сорвался с места, перебежал платформу наискосок до здания станции, схватился за ручку двери и остановился, глядя на друзей. «Вперед!» — негромко скомандовала Мутери, но порыв ветра донес слово, и Юджин исчез внутри. «А вы чего стоите?» — прикрикнул Сэмюэль на друзей. «Давайте скорее!» Бултер рванул первым и, стремительно пролетев прямо сквозь стену, скрылся из глаз. Терри и Рейли в несколько прыжков преодолели платформу. Сэмюэль чуть отстал, оглядываясь через плечо и, как оказалось, сделал это не зря. Только благодаря его окрику мальчишки избежали очередных попаданий снежками. Эри рывком распахнул дверь, чуть не столкнулся в проеме с Рейли, и они ввалились, нет, не в маленькое, но светлое помещение станции, а в совсем крохотную коморку, где их уже ждал Юджин. Через секунду там же оказался Сэмюэль, а практически сразу же следом за ним — белое привидение. Терри даже скомандовать ничего не успел. Караулищий у двери Юджин сам моментально шагнул на тень призрака, и тот, даже не поняв, что произошло, сдулся, скукожился и исчез. Мальчишки перевели дух. «А где будто? Удивился Рейли «С ним все в порядке?» Он немного перестарался И пролетел сквозь стену Юджин указал себе за спину «Перепугает, наверное, дежурного» «И ко мне», Проворчал Терри, оборачиваясь к Сэмюэлю «Почему нельзя было сказать, что это не главный зал, а какая-то кладовка? Это было частью плана — гордо сообщил тот. — Призрак должен был думать, что мы его боимся и паникуем. — Никогда больше не буду доверять твоим планам, — простучал зубами Терри. — Расслабься, — улыбнулся Юджин. — Да я не нервничаю, — отмахнулся Терри. — Нет, расслабься и согреешься, — уточнил Юджин. — Ты постоянно мерзнешь, потому что напряжен. «Сделай несколько глубоких вдохов и выдохов!» Метель все так же заметала маленький короток. Четверо мальчишек и одно привидение неторопливо двигались прочь от станции. Тишину ночи разрывало негромкое ворчание. «Расслабиться! Всего-навсего расслабиться!» «А раньше ты не мог этого сказать!»